20 последний допрос «Вы так долго!» — воскликнула Евлампия Хворостова, когда мы вошли в дом. Церемониться мне было некогда, и я, как был перепачканный после дуэли, пошел наверх, а за мной сыщик. «Постойте!» — мы уже стояли в кабинете и разбирали бумаги ее брата. Наконец-то мы нашли карту, на которой оставляли все необходимые отметки, где чьи участки сейчас находятся. Я уже успел приблизительно сопоставить место лагеря Новикова с разметкой, он находился на самой границе уезда. Почти все остальные территории, которые ему принадлежали, также располагались рядом. Некоторые ближе, почти вплотную к городу, другие дальше, но, даже глядя на карту, я не мог определить, какой кусок остался с хорошим густым лесом. «Что происходит? Объясните мне!» — требовательно попросила графиня, заявившись к нам в кабинет. «Где вы были? Где Ира?» «Мы не знаем, где ваша дочь», — ответил я, по-прежнему склонившись над картой. «Сейчас только вы можете нам помочь, если, конечно, ориентируетесь в том, где сейчас остался лес, а где нет». «Хотя... нет, все понятно». Я принялся водить пальцем по карте, но графиня подошла ближе. «Абсолютно точно могу вам сказать, что добротный строительный лес находится здесь». Она указала на свои участки к югу от города и к востоку. «Здесь и здесь небольшие проплешины, болото». «И комарья там полно», — едва слышно добавил сыщик. Я расставил руки по карте и отмерял расстояние от лагеря Новикова до болот на земле графини. «Подскажите, сколько здесь? Километров двадцать?» «Почти тридцать», — уверенно ответила графиня. «Ага, а здесь что?» — я ткнул пальцем в северную часть карты, которая почему-то у нас осталась без отметок. «Это выкуплено городом. Давно?» «Да, как и все остальное, когда мы продавали...» «Спасибо!» – выкрикнул я и уже бросился к двери, остановился и повернулся, чтобы задать еще один вопрос, но решил, что в том нет особого смысла, и тут же помчался к выходу. По дороге я быстро занырнул в ванную комнату и проверил плечо. Рана кровила, но, чтобы не усугублять, я решил не использовать больше мази, а при первом удобном случае найти доктора. «Куда мы теперь?» – спросил меня Быков, когда мы шли по парку возле особняка ростовых. «Поговорим с Александром Евгеньевичем», – ответил я и в сотый раз пожалел, что здесь нет мобильной связи. «Я уверен, что он точно нам расскажет все». Я проверил оружие и убедился, что патронов достаточно, чтобы разобраться с ситуацией, даже если охрана не пропустит нас к мэру. «Полегче», – воскликнул Алан. «Ты же не собираешься приставить ему пистолет к виску». Только если он не будет со мной разговаривать... Черт, я хочу назад в столицу. И еще несколько дней в этом городе я больше не выдержу. Все же очевидно. Очевидно, что жордяй-мэр подмял под себя еще один кусок земли с золотой жилой. Почему ты не думаешь, что это графиня? Может, и она, но кусок земли принадлежит городу, то есть мэру. Но работники уверены, что трудятся на Новикова. Это же прямо говорит... «Это говорит, что кто-то нарочно устроил так, чтобы люди знали про Новикова, но не знали про настоящего хозяина. Сыщик остудил мой пыл, и твои додумки пока ничего точного не дают нам. И поэтому мы идем к мэру», — твердо решил я, без промедления. Вовремя пойманный экипаж на этот раз с одной, но массивной лошадью быстро доставил нас к мэрии. Охрана на входе без проблем впустила нас, несмотря на вид». Я ожидал, что будет сопротивление, что Александр Евгеньевич уже оборудовал свою крепость. Но все вышло куда проще, и это несколько поколебало мою уверенность. Мы миновали несколько проходных комнат, секретаря, молодую девушку, которая вскочила нас предупредить, но ждать я не стал и без стука вошел в кабинет. «Александр Евгеньевич, я не успела!» — виновата начала секретарша. «Они?» «Ничего, ничего!» Мэр сидел в кабинете один, раскинувшись в массивном кресле. Он отложил газету на стол и успокоил девушку только лишь жестом. Но по его виду было понятно, что нашего визита он совершенно не ждал. «Здравствуйте!» «И вам того же!» – выпалил я, немного отдышавшись. «Позвольте, мы присядем!» «Да, конечно!» «Люда, все в порядке!» – ответил мэр на немой вопрос секретарши, и та с недовольным лицом закрыла дверь. «Очень жалею, что нанял ее на работу лишь недавно. Исполнительная, очень!» Быков прокашлялся, и Александр Евгеньевич протянул мне газету. «А ваша невеста без вас не скучает, кажется». На первой полосе была фотография Ани, которая мило беседовала еще с одной девушкой. Присмотревшись, я признал в ней дочь погибшего главного казначея. «Я не могу запретить ей сидеть дома», — ответил я, не вчитываясь в материал статьи. «Вы почитайте, что пишут». Пришлось мельком по диагонали пройтись по тексту. Ничего особенного я в нем не нашел. «Не вижу ничего такого», — ответил я и сдвинул газету по отполированному столу ближе к мэру. «А зря!» — воскликнул он. Я запрокинул голову и уставился в потолок. «Лепнина, выкрашенная в идеально белый цвет». Плюс пара неплохих люстр. Самое оно для вытянутого кабинета градоначальника. Начальника города, который местами похож на свалку и того гляди рухнет. «Поверьте, я лучше вашего разбираюсь в людях, Александр Евгеньевич». Сухо ответил я, повернулся, и мои пальцы скользнули по отполированному столу. Я присмотрелся, идеально чистый, из единого куска дерева. «Как скажете, Максим Бернардович, с чем пожаловали? Что-то важное, раз вы так напугали мою Люду?» «С неприятными вопросами пожаловал, сразу скажу». Я быстро улыбнулся, а вот с лица мэра улыбка сползла. «Как-то в вашем городке совсем дела плохие». «Да нет, почему же?» Ответил Александр Евгеньевич и попытался сесть поудобнее в кресле. Газету он забрал к себе поближе. «Все очень даже неплохо. Вы ведь даже не представляете, в каком состоянии я этот город получил». «Даже не собираюсь представлять», — отозвался я. «Мне сказали, что город выкупил у графини Хворостовой небольшой участок к северу». «Верно все», — сказал мэр охотно. «Купили. Графиня недорого продавала, и я решил приобрести». «Как же вам повезло!» — воскликнул я, уже мысленно приписавший мэру с десяток грешков и злоупотреблений полномочиями. «Я думал, что вам пришлось долго торговаться с графом». «В то время этим занимались его родители, знаете ли?» «Ну нет, вы представляете, барон, торговаться не пришлось. Они на этот участок земли его вовсе не претендовали». «Удивительное совпадение!» Не удержался я от восклицания, хотя Быков сидел напротив меня с каменным лицом. Так, может, они попытались выкупить его позже? Я, когда разбирался в документах у Хворостовых, столько всего интересного нашел. М -м -м. «Интересного, говорите!» Мэр еще раз попытался втиснуться в кресло. «И чего же?» «Все это для моего руководства!» Я улыбнулся теперь уже вежливо. «Так пытались ли потом выкупить?» «Делали предложение, признаю», — последовал ответ, и я торжествующе глянул на сыщика. ну я не продал». «Конечно, вы ведь не для того его приобретали, правда? А графиня имеет какое-то право на землю?» «Нет, что вы! Она продала, и все. Но что вы намекаете?» «Я надеялся, что вы поймете». Я разочарованно пожал плечами. «Потому что я говорю о золоте, которого в этих краях, быть может, очень даже много». «А у вас откуда такие сведения?» Александр Евгеньевич облокотился на стол и прищурился. «Вы забываете, я прибыл из столицы». «Да-да, я помню», — раздраженно отмахнулся он. «Но откуда вы знаете про золото?» «Я разговаривал с разными людьми, в том числе и с теми, кто это золото держал в руках и добывал», — громко начал я. «Кроме того, я знаю, что есть целый лагерь, который находится на земле, которую город выкупил у Хворостовых». «И к чему же все это, барон? Вы намерены в чем-то меня обвинить? Вы же знаете, кто я?» «Обычный мэр маленького городка. Здесь ваша власть и заканчивается». «У вас здесь этой власти и вовсе нет» ну «Вот сейчас вы меня оскорбляете», — ответил я предельно спокойно, но тоже облокотился на стол так, чтобы правая ладонь оказалась у меня поближе к рукоятке пистолета. «У меня власти будет побольше вашей». «Да как же!» — усмехнулся мэр. «За три дня здесь вы даже и с кем связи не наладили. Вся эта пустая беготня, да еще и в тюрьму попали. Для человека вашего уровня это и вовсе позор». «У нас с вами разные критерии позора, мне кажется. Вы хотели, чтобы я вас обвинил?» «Пожалуйста, обвиняю. В незаконной добыче золота на местах для этого не приспособленных. Если у вас есть сомнения, я могу прогуляться до ваших лесов, посмотреть место добычи. Что скажете? Это же большой секрет, раз вы распространяетесь, будто бы это граф Новиков набирает людей из первой подворотни». «Да как вы смеете?» «С позиции сильного, скажем так», — ответил я. «Если вы про телеграмму, то она как раз силы не имеет», — заявил мэр. «Кажется, вы перешли к нападению, Александр Евгеньевич», — тонко заметил сыщик. «По-моему, это явный признак того, что у вас есть от нас секреты». «Но видите ли, телеграмма действительно не имеет никакой силы. Силу здесь имею я, и вам это подтвердит кто угодно». «Да хотя бы начальник управления полиции. Он же наверняка вам доложился уже». Мэр сжал губы и бросил на меня полный недовольства взгляд. «Доложился. В его обязанности входит следить за порядком на улицах, а вы его спровоцировали». «О, нет. Не думаю, что это я его спровоцировал. В его поведении виновен другой человек. Не он сам и не вы. Но с Денисом Порфирьевичем вопрос закрыт». «А я на очереди, да? Решили прибрать город к рукам барон. Я так и знал». «Мне не нужен ваш город, к счастью», — ответил я. «К чему тогда все эти расспросы?» Мэр вытащил из-под стола руки, скомкал газету и швырнул ее через весь кабинет. «Заберите Новикова, увезите его во Владимир, пусть сидит там. Используйте его энергию во благо. Ему же самому будет лучше там. Что я вам еще могу предложить?» «Что мне сделать? Расскажите правду. Как вы реализуете золото?» «Реализую!» — он округлил глаза, но слишком сфальшивил. «Не стройте из себя артиста. Вы-то это — двусмысленно добавил сыщик, и мэр возмутился. «Я бы попросил. В текущей ситуации вам лучше покинуть мой кабинет. Я не позволю себя оскорблять. Я имею полное право не отвечать на такие вопросы». «Не имеете, Александр Евгеньевич. Я взвел курок, но пистолет доставать не стал. Поэтому попрошу вежливо и спокойно, расскажите мне все, что происходит в вашем городе. Кому вы сбываете золото? Я знаю, что вы его добываете». «Если вы ответите сперва, от кого вы это узнали?» Мэр не собирался сдаваться просто так. «Подслушайте, но не в вашем же положении устраивать такие сцены!» Я едва не рассмеялся. «Неужели вы думаете, что я сдам свои источники информации? Один звонок, одна телеграмма нужным людям, и вы лишитесь здесь всего. Ваши покровители вам не помогут. Как минимум сейчас они от вас слишком далеко» вы не посмеете угрожать мне оружием он потряс пальцем при этом второй подбородок задрожал мэр стал жалоб от чегого же спросите начальника полиции он вам скажет обратное александр евгеньевич засопел он косился на рукоять пистолета которая торчала у меня из под пиджака вид человека в потрёпанном и запаленном костюме едва ли должен внушать страх Но мэру, который едва ли видел угрозу за время своей работы в Вельске, я его внушал. Теперь настала пора вместо кнута подсунуть пряник. «Поймите, Александр Евгеньевич, я здесь не для того, чтобы делать вам гадости. К тому же вы ведь наверняка намерены пустить средства на развитие города, как и полагается, правда?» — с нажимом поинтересовался я. «На развитие... А, да, все на благо города». «Прекрасно. Ответ на первый вопрос получен. Золото вы добываете, но вы не можете его продавать. Кому сбываете? Новикову? Хворостовой?» «Я не могу сдать вам своего человека, барон. Точно так же, как и вы не сказали мне, кто сообщил вам о моих раскопках». Я вздохнул. «Не убивать же мне его на самом деле». Но вопрос требовал ответа. «Не надо конкретного человека указывать. Просто скажите, это кто-то из местных?» «Нет». «Хорошо. Вывозите, меняете, получаете деньги. Такая схема получается». «Примерно». Ситуация получалась неоднозначной. Все шло хорошо до момента, когда мэр признал, что сдает золото. Но не тем, кому я ожидал. Если бы он отправлял сырье графини, а та его продавала, то можно было бы вменить ей все местные преступления разом. Но Хворостовы страдали от недостатка средств и были вынуждены регулярно продавать что-то из собственности. Поэтому я не мог обвинять графиню и ее дочь в этом. Еще мэр мог сотрудничать с Новиковым. Я так и не смог понять, как он относится к графу, но было бы заметно недоверие или приятельские отношения». Мэр не показал ни того, ни другого. Ситуация и правда стала еще более запутанной вместо того. Узел не развязывался. Разрубить его мне тоже не удалось. Быков тоже не поможет. Я видел, что он усердно думает, ищет какие-то факты и нестыковки. Но что с нас взять? Я мог задать вопрос в лоб и получить ответ. То, что я разговорил мэра с помощью пистолета, еще не делало меня великим переговорщиком. «Хитростью этого журтреста точно не возьмешь. Тогда еще вариант, третий дворянин, да еще и не местный, из другой области, вероятно. Значит, по документам, это была земля города, но добытое золото сразу же отправлялось к таинственному посреднику. Мэр мне его точно не сдаст, это его источник приличного дохода. Кто же себе в ногу стрелять будет?» Но и уйти просто так с пустыми руками тоже нехорошо. Зная о бесполезности этого мероприятия, я бы лучше сходил к доктору и заново зашил плечо». «Что же теперь, барон?» полюбопытствовал Александр Евгеньевич. «Вы узнали что-то полезное для вашего расследования?» Он сделал характерный жест. «Похоже, что теперь моя беспомощность его забавляла». «К сожалению, ничего полезного» пожалуй стоит извиниться за это. Я указал на оружие. Мы же в целом мирно поговорили, правда?» «Да-да-да», — затараторил мэр. «И вы зла на меня не держите. Сами понимаете, за всем, что ценное, глаз да глаз нужен. Просто так без пригляду оставлять нельзя. И трепаться на каждом углу тоже. Поэтому я бы очень хотел, чтобы этот разговор остался между нами». «Не вопрос», — сразу откликнулся сыщик. Я тоже кивнул. «Конечно, не вижу смысла распространяться о таких вещах». Мы пожали руки. Моё разочарование все равно никуда не делось. Ситуация с золотом стала еще более щекотливой, а я обвесил себя небольшими дополнительными проблемами в виде убийства родителей графа. Сыщик проскреб ножками стула по полу и встал. Я, заметно погрустнев, побрел к двери, когда услышал за ней шум и голоса. Похоже, что активная секретарша мэра не хотела впускать новых посетителей. «А часто у вас такое?» — обернулся я к градоначальнику. «Только когда приезжают гости из столицы?» — сострел он. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь влетел Новиков, а за ним Ира. У мэра округлились глаза — Он сперва вскочил, потом резко сел, куда-то потянулся, а когда граф, промчавшись мимо меня, попытался схватить толстяка за грудки и вовсе упал с кресла. «А вы что здесь делаете?» – спросил меня Новиков. «Беседовали», – ответил я. «Допрашивали», – поправил меня сыщик. «Сейчас я этой жирной свинье устрою последний допрос». Граф все же настиг свою жертву и отвесил в смачную оплюху, так что мэр заверещал от боли. «Он мне ответит за это нападение!»